Зоуи видела плакат в «Ватерлоу». Они добрались, в конце концов, до бедняцкого края. Машина заползла в невероятно маленькую пристройку с односкатной крышей с одной стороны домика, служившую ей гаражом. После того, как Зоуи вышла из нее, а ее багаж был с трудом извлечен с заднего сиденья. Ее мать вышла из общей комнаты поприветствовать их. На ней было шерстяное платье пыльно-розового цвета с искусственными жемчугами времен окончания вуза. Она тщательно навела макияж, голубые тени и тушь на ресницах, яркая губная помада и персикового цвета пудра, которая посыпалась на Зоуи, когда они расцеловались. Было похоже, что целуешься с мохнатым мотыльком. «Как же приятно, что ты выбралась сюда», — произнесла мать так вяло, что Зоуи в ее голосе различила однообразное удивление. Ей полагалось пожелать поднять вещи наверх, разобрать их и помыться перед тем, как присоединиться к обеим женщинам в гостиной. «Вы в своей обычной комнате», — возгласила Мот сверху лестницы, будто был иной выбор. Но при трех спальнях его быть не могло, — думала Зои. Поднимая тугой запор на двери, который всегда застревал, когда замок впервые пытались открыть, и сразу попала под порыв холодного сырого соленого воздуха. Окно было раскрыто настежь, Когда она спустится вниз, ее уведомит, что комнату проветривали. И каждая из двоих думала, что другая окно закрыла. Она упоминать об этом не станет. Комната была маленькой и узкой, места в ней хватало лишь для кровати, комода и стула. Висели темно-синие шторы, которые она, закрыв окно, задернула, и еще штора в углу комнаты. за которые можно было с грехом пополам повесить одежду. На стене над кроватью висел большой красочный плакат, когда вы в последний раз виделись со своим отцом. На комоде стоял все тот же керамический горшочек с осыпающимися бессмертниками. Она наведалась в туалет, развесила одежду и с подарками в руках спустилась к поджидавшим хозяйкам. Потом все сидели у небольшого, не желавшего разгораться камелька, У всех были бокалы шери, и Зои отвечала на вопросы о здоровье Джульетты и семейства Казалет, а мать рассказала ей про то, как кошка родила котят на ее кровати. Мот наконец сказала, что должна пойти позаботиться об их ужине и немного поспорила с матерью Зои, уверяя, что никакая помощь ей не понадобится. Вы вдвоем радуетесь компании друг друга. Я на кухне совершенно счастлива. Она закрыла дверь к ним и наступила тишина. пока они с матерью лихорадочно соображали, чем ее нарушить. «Мод чудесная», — возвестила мать, прежде чем Зу и до чего-то додумалась. «Она действительно, похоже, добра. Она всегда была доброй, не знаю, что бы я без нее делала». А потом, словно сообразив, что ее слова могут быть восприняты за некоторый укор, добавила, «Конечно, я бы справилась. Боюсь, тебе тут будет слишком тихо», — вновь заговорила мать, — Командер Лоуренс сломал руку, так что, боюсь, наш вечерний бридж будет не столь приятен, как обычно. Он сломал руку, пытаясь забраться на чердак. «Ты же знаешь, мама, я неважно играю в бридж. Но я полагала, при всем том большом семействе ты уже успела вдоволь наиграться. Они немного играют». «Ой-ой-ой», — -ой, последовала пауза. Кусок полена вывалился из огневой решетки, и Зои пошла водворить его обратно. «Зоуи, милая, надеюсь, ты не против, если я спрошу, но, конечно же, я так за тебя переживала». «А Руперте известий нет», — поспешила она сказать. «Совсем нет». Каждый раз, когда она приезжала, мать задавала тот же самый вопрос теми же в точности словами, и это было одним из того, что она выносила меньше всего. «Я уже обещала тебе, как только будет хоть что-нибудь новое, я тебе позвоню по телефону, разве ты не помнишь?» Пытаясь скрыть раздражение, она сбивалась на истерический тон. «Дорогая, не сердись. Я не хотела тебя расстроить. Вот только...» «Извини, мама, я бы предпочла не говорить об этом». «Конечно, я вполне понимаю». Опять настало молчание, а потом мать произнесла. «Ты помнишь, леди Харкнес? Она приходила один раз выпить шерри, когда ты была тут. По-моему, это с год назад было. Очень высокая женщина с превосходной кожей». Так вот, она довольно несдержанно повела себя в разговоре с нашим викарием. Должна, с сожалением сказать, что он воспринял это не совсем правильно, отчего возникла некоторая неловкость. В плане общения я имею в виду. В этот момент Мот просунула в дверь свое обветренное лицо и сказала, что ужин готов. Ужин был накрыт в крохотной комнатушке по соседству с кухней на шатком столике с раскладными ножками и состоял из котлеток размером со связанную тушку мыши – По одной каждой с картофельным пюре и шинкованной капустой. Пока ели, Мод подробно расписывала, как готовить котлетки, если в твоем распоряжении всего четыре унции сосисочного фарша, хлебные крошки до да зелень. А мать говорила, до чего же Мод распорядительно с питанием по карточкам. Затем последовали припущенные сливы в стеклянных мисочках, косточки девать было некуда. Зоуи захватила с собой карточки, предварительно посоветовавшись с мисс Скрипс по поводу надлежащего вклада в питание на три дня. Ей было приятно думать о пачке имбирного печенья в своей комнате. Столовая не отапливалась, ее беленые стены блестели от сырости. После ужина возникло небольшое препирательство из-за мытья посуды, в результате чего все три ринулись в маленькую темноватую кухню, толкая друг друга, унося оставшееся от ужина и принося нужное для завтрака. Мот предложила оставить все на столе до утра, мол, так будет гораздо легче. К тому времени, когда они вернулись в гостиную, огонь уже потух. Началось обсуждение на сон грядущий. Вопрос, кто будет или мог бы помыться, горячей воды хватило бы на один раз, и обе ее хозяйки, как казалось, единодушно уступали ее Зои. Был еще вопрос, не хочет ли кто выпить горяченького. И, конечно, были еще и грелки, которые надлежало наполнить. Чайник был до того стар, и в нем был такой слой накипи, что вечность требовалось, чтобы его вскипятить. К тому же он был настолько мал, что кипятка из него хватало всего на одну грелку за один раз. В целом приготовление косну заняли остаток вечера, и лишь намного позже десяти Зои смогла закрыться в своей комнатке. «А это только среда», — подумала она. «Впереди еще четверг и пятница, полностью и половина субботы». И она считала оставшиеся часы, грызя печенье и прижимая к животу горячую грелку. Этот приезд походил на все остальные, с той только разницей, что с нею не было Джули. Было легче, зато значительно скучнее. Они совершали, по выражению ее матери, небольшие прогулочки — Командер Лоуренс с женой и лабрадором навестили их к чаю. Лабрадор вежливо стоял, если к нему обращались, и размахивал увесистым хвостом, сшибая время от времени твердое печенье со столиков и тут же проглатывая их, как не бывало. Командер говорил, что пес плохо себя ведет, хотя обычно он не такой. Однако, от какой собаки можно дождаться полного послушания?» Рука у него была на перевязи, отчего, по его словам, произнесенным после того, как «бравый капитан» со всеми подробностями описал Зои обстоятельства, при каких руку сломал, он чувствует себя кем-то вроде Нельсона. Лиф и матери понравились, зато Корсаж вызвал сомнения. «На самом деле мне таких два нужно было, — сказала она, — чтоб толк был, иначе я могу простудиться, пока он стирается». Они нанесли обычный визит мисс Фенвик и ее матери, которая, как не раз повторила мод, просто великолепна для своего возраста. Было ей 92 года. Мисс Фенвик большую часть утра потратила на мытье и одевание матери, на то, чтобы втиснуть ее в огромное кресло, которое старушка заполнила собою, как объемистый мешок с песком. Была она практически лысая и все время носила красную шляпу, одну сторону которой пронзала усыпанная алмазами стрела. Под пышной юбкой из джерси ноги ее покоились на скамеечке, обутая в домашние шлепанцы, которые формой своей напоминали, как не приминули бы заметить в семействе. Дома старые широкие горошины. Беседовать с ней было трудно, потому как она была глуха, как тетерев, и не помнила, кто из присутствующих Кто, даром что регулярно перебивала других довольно сердитыми расспросами, когда еще подадут поесть? В таких случаях мисс Фенвик всегда поясняла, мама и впрямь радуется случаю поесть. Разговор при этом, если не вращался вокруг чуда древности, миссис Фенвик – шел о том, что больше всего они утратили в сравнении с мирным временем, и в большинстве случаев это оказывалось едой. «Свежие сливки», — заявила Мот. «Она до того любит пирожные со свежими сливками, не говоря уж про клубнику со сливками. Лимоны», — подала голос Зои, однако никто на нее особого внимания не обращал. «Кстати, о пирожных заговорила ее мать». Чего ей на самом деле не хватает, так это фуллерского торта с грецкими орехами. А мама, — сообщила мисс Фенвик, — на самом деле очень тоскует по бананам. В конечном счете и этот визит подошел к концу, потому что мисс Фенвик сказала, что маме не нравится опаздывать к обеду. «Силы небесные», — подумала Зои, — «да чего же ужасно быть старой? Мне пусть лучше умереть, чем стать такой, как миссис Фенвик». Однако вслух она этого не высказала. Состоялся и вечер за шире, на который пришли Лоуренсы и Викари со своей племянницей. Откупорили бутылку Зоуи, а Мот сделала из маленьких кусочков тостов-сэндвичи, намазав их куриным и свиным паштетом. Они отправлялись за покупками с карточками Зоуи, купили банку мясных консервов про запас, а еще миссис Крипс одобрила использование карточек на сыр. А три сыра, — заявила Мод, это дар Божий, который можно растянуть на три раза. Так прошли четверг и пятница. Завтра я поеду домой, — думала Зои, — а по пути пообедаю с Арчи. Она заранее предупредила, что не сможет задержаться из-за Джули, которую, сказали ей в ответ, она должна привезти в следующий раз. В последний вечер за кусочками трески в соусе из консервированного молока и брюквенного пюре — То и дело говорили, как печально, что ей приходится уезжать. Мод в особенности расписывала без устали, как обожает ее мать приезды дочери, хотя сама Зои не заметила ни единого признака этого, ведь, в общем-то, им нечего было сказать друг другу. «Я вас вместе одних оставлю, а сама только в деревню загляну за хлебом», сказала Мод после раннего завтрака. «Она такая заботливая», сказала мать, когда они обе услышали, как закрылась входная дверь. Казалось, доброта Мот успела стать своего рода подпоркой в разговоре. «Есть что-нибудь, что я могла бы сделать для тебя в Лондоне, мама?» — спросила она в отчаянии. «О, не думаю, милая, разве что еще один корсаж мне купишь. Ой, я прежде забыла сказать, но была бы очень тебе признательна за сетку для волос. На ночь, ты же знаешь, леди Джейн, вот фасон, какой я предпочитаю. Уверена, в Понтингс?» «Или Гейлор энд по они есть, но только если это по пути. Я знаю, как ты занята». «Знаешь, в этот раз я сделать этого не смогу, но когда в следующий раз попаду в Лондон, то не забуду. Могу, кстати, по почте их тебе прислать». «Но ты же скоро опять приедешь, разве нет?» «Как сказать, возможно, не раньше, чем после Рождества. У меня же работа в госпитале, понимаешь?» «Ну что ж, милая, заботься получше о своих руках. Уход за больными портит руки». «А они у тебя когда-то были такие прелестные, да и сейчас тоже», — торопливо добавила она. «Ты тут вполне счастлива, верно?» «О да, вполне счастлива. Мод — самая доброта, как тебе известно. И, конечно же, я вношу свой вклад в уход за домом. Я не хочу быть обузой. С деньгами все в порядке, да, мама?» Она знала, что Руперт устроил так, что доходы от лондонской квартиры надежно вкладывались. Многого дать это не могло, но у матери еще есть и ее вдовья пенсия. Однако ее мать, считавшая деньги предметом вульгарным, поспешила уверить, тут не о чем беспокоиться. «Мы ведем тихую жизнь и очень хорошо справляемся, но это напомнило мне, что я должна тебе за нижнее белье, не должна это подарок». Я о таком и не мечтала, и она принялась рыться в своей сумке, отыскивая кошелек. «Мама, прошу тебя, не надо в самом деле». «И все же я очень хотела бы заплатить тебе. Ты помнишь, сколько это стоило?» «Вот неблагодарный спор и суета по поводу этого всего», — думала Зои, все больше и больше беспомощно раздражаясь. Ее мать хотела знать, сколько в точности стоили вещи, а она не могла вспомнить... А потом мать не поверила ей, когда она сказала на «наобум», а потом у нее оказалась всего одна пятифунтовая банкнота. Так продолжалось, пока не вернулась Мод. У Мод была мелочь. Мать сказала, что на лифах, наверное, еще остались бирки с ценой, пусть кто-то заглянет к ней в комнату и посмотрит. И Мод, знавшая, где лежат вещи, предложила сделать это. К этому времени мать заупрямилась, а Зуу и помрачнела. Оказалось, что лифы стоили по восемь шиллингов и шесть пенсов каждый, так что потом матери понадобились карандаш с бумагой, чтобы она смогла вычислить сумму. Мне никогда цифры не давались. А потом возник вопрос с Корсажем. «Выходит, двадцать пять шиллингов и шесть пенсов, и...» «Тридцать шиллингов», — сказала Зои. «Всего, значит, будет...» Мать писала, губы ее шевелились, пока она вела подсчет, и Зои заметила маленькие потеки губной помады, поднявшиеся по ее верхней губе, тогда как Мот убеждала, оставив всякие оперные штучки, что им обязательно нужно отправляться. «Два фунта пятнадцать шиллингов и шесть пенсов. Мот, у тебя есть чем разменять?» «Мама, мне пора. Я вправду не должна опоздать на паром. Я ей на станции отдам. Сысили. «Так я же с вами иду, только туфли переодену. Мы должны ехать», — закричала Зоуи, — «Времени переодевать туфли? Нет!» Так, в конце концов, мать осталась, и Зоуи поцеловала смиренное напудренное лицо. «Придется мне, как в кино говорят, жать по полной», — заметила Мот, неспешно выводя Остин из пристройки. «Наверное, вам лучше взять деньги из моего кошелька. Сесили никогда не простит мне, если я вам их не отдам». «Да не нужны они мне, понимаете?» положим. Я понимаю, что не нужны, милая моя. Однако мы не должны ее расстраивать. Сердце у нее малость хворое, понимаете? Почему она раньше не сказала, что собиралась поехать? Думаю, это ей вдруг в голову взбрело. Ей всегда жутко не по себе, когда вы уезжаете, понимаете? После, как я вернусь, все с ней будет в порядке. Мы с ней выпьем по чашечке прелестного какао с молоком на угощение, разыграем сцену не хуже, чем в «Пэготи». пройдемся по всем событиям вашего приезда, а потом я уговорю ее немного отдохнуть. Очень уж волнующими для нее были последние несколько дней. Она так гордится вами, понимаете?» В поезде, практически пустом и на пароме, всего наполовину заполненным ей вспоминались эти слова. Она снова и снова прокручивала их в уме, Поначалу думала, какой же груз спадет с нее, стоит только на поезд сесть, оставив свое посещение позади. Но на смену скуке и раздражению теперь пришло одно лишь ощущение вины, когда она мысленно перебирала все способы, какими могла бы доставить своей матери больше удовольствия, быть добрее, ласковее, терпеливее. Отчего же, несмотря на все эти годы, когда она почувствовала, что выросла из испорченной и самовлюбленной девчонки и стала основательно взрослой женой и матерью, ответственным членом большого семейства, стоило ей побыть хоть несколько минут со своей матерью, как она возвращалась к себе самой прежней, особе в общении привлекательной? Это ведь ее поведение, в конце концов, делало мать такой робкой и примирительной, толкала на все то, что она, Зои, находила самым неприемлемым. Ожидая в пустом купе отправления поезда на Лондон, она вдруг подумала «Представь, Джули, когда станет взрослой, будет чувствовать тоже ко мне». От такой мысли на глаза навернулись слезы. Она раскрыла Анну Каренину, но уже дошла до места, где Анна видится с сыном после того, как тот тайком съел персик и решает взять его с собой в Москву. Она уже знала, что Анне не будет позволено иметь и Вронского, и своего сына, и от одной только мысли о подобном выборе глаза вновь наполнились слезами, и одна из них упала на книгу. Она поискала и нашла в сумочке платок. Поезд начал движение, в этот момент распахнулась дверь вагона, и вошел военный офицер. Он выбрал себе место напротив, наискосок от нее, закинул маленький, но очень аккуратный вещмешок с именной биркой на багажную полку, Теперь вот даже доплакать в одиночестве не удастся, подумала она. Секунду спустя офицер достал пачку сигарет и одну предложил ей. «Я не курю». «Не станете возражать, если я закурю?» Она покачала головой. «Вовсе нет». «Вас послушать так к вам словно простуда подступает», сказал он с той сочувственной фамильярностью, которая смутила ее. Впрочем, он был американцем, она поняла это. Не только по выговору, но и по его форме, которая была куда более приятным, бледновато-зеленым аналогом английского хаки. Вовсе нет. Просто прочла в книге довольно печальный кусок, вот и все. Такое оправдание, оказавшееся вполне подобающим, высказанное, оказалось совсем не таким. В самом деле? Нет, в общем-то. Наверное, вы прочли то, что напомнило вам что-то из вашей собственной жизни, и это подействовало. Она оглянула поверх платка и увидела, что он пристально смотрит на нее. У него были очень темные, почти черные глаза. Он прикурил сигарету от большой, довольно потертой металлической зажигалки. Потом произнес «Вы видите себя русской героиней, Анной? Откуда вы знаете?» «Я до того хорошо образован, что умею читать буквы перевернутыми». Уверенности, что незнакомец над ней не смеется, не было, и она быстро спросила, вы читали роман? Очень давно, когда в колледже учился. Помню достаточно, чтобы предупредить вас, Анну ждет печальный конец. Я это знаю, я его уже читала. В самом деле, и на что похоже чтение романа, когда наперед знаешь, что произойдет? Когда знаешь сюжет, начинаешь замечать кое-что другое. Короткое молчание, потом он заговорил. «Меня зовут Джек, Джек Гринфильд. Я все думаю, не согласились бы вы пообедать со мной, когда мы прибудем в Лондон. Боюсь, у меня уже есть с кем пообедать. С мужем? О, нет, с другом». Она глянула на свое обручальное кольцо. Подумала, задает много вопросов, но это, видимо, потому что он американец. Прежде ей ни один не попадался. Если можно, ему можно и мне. «Вы женаты?» «Был. Я разведен. Сколько у вас детей?» «Откуда вы знаете, что они у меня есть?» «Понимаете, вы уж меня простите, но я вижу, что вам больше восемнадцати, и вы не носите форму. Есть вероятность, что у вас есть дети. Само собой, вы могли бы быть еще и очень высокопоставленной или редкого типа госслужащей, как вы их здесь у себя зовете. Но вы мне как-то особо и такого рода не видитесь. У меня один ребенок, дочка. Покажите мне ее карточку». Ему показалось странным, что ему понадобилось увидеть карточку ребенка совершенно незнакомки, но отчего бы и нет. Она вынула из сумочки кожаную раскладную книжечку с двумя своими любимыми фотографиями. Джульетта, стоящая на подставке, во внутреннем дворике с садовой шляпой и дюшой на голове. Девочка обожала шляпы, и Джульетта, сидящая в густой траве, рядом с теннисным куртом в самом лучшем своем летнем белом муслиновом платье. На первом фото она смеется, на втором выглядит очень серьезной. Он довольно долго внимательно рассматривал карточки, потом, закрыв книжечку и возвращая ее, сказал «Она очень похожа на вас. Я признателен вам за то, что вы мне показали. Где она?» «В деревне. Вы не живете в Лондоне?» Огорчение его было очевидно. От этого она почувствовала себя добрее и старше. «Нет, не возражайте, если я спрошу вас кое о чем». «Не считаю себя вправе возражать. Что вы хотите узнать?» «Скажите, это потому, что вы американец?» «Вы задаете столько вопросов совершенно незнакомому человеку». «Он задумался ненадолго». «Не думаю. Я всегда был любознательным, любопытным скорее, во всяком случае, в отношении людей. Как сами видите, у меня такой нос, что он очень легко встревает в дела других людей». Слова заставили ее посмотреть на его лицо. Он улыбнулся. На фоне землистой кожи зубы его казались очень белыми. «А я думал, вы спросите о чем-то более личном», — сказал он. На этот раз молчание оказалось нервным. Если бы она сочла, что американец заигрывает с нею, она бы в точности знала, что ей делать, а чего не делать, могла бы выбрать следующий ход. Тут же она совершенно растерялась. Она понятия не имела, что за игра ведется. У нее лишь крепло неловкое ощущение, будто он знает больше, чем она, о чем угодно». «Очень трудно быть счастливым на войне». «Почему вы это сказали?» «Потому что почувствовал, что вы вините себя за то, что не ведаете счастья. С чего бы вам его ведать, скажите на милость. При том, что все время гибнут люди, идет бойня, их убивают и порой прежде мучают пытками, при том, что разбиваются семьи, Все лишаются суженных, при том, что не хватает всего, что облегчает жизнь, зато есть монотонная рутина и общее отсутствие чего бы то ни было, что напоминало бы о славных временах. Почему должны вы, да и любой другой на этом острове, быть счастливой? Вы способны претерпевать? Британцы, мне кажется, в этом весьма преуспели, но почему вы должны этому радоваться?» Я знаю, что твердость духа глубоко внедрена в британское мировоззрение, но попробуйте улыбнуться сурово сжатыми губами». Попутчик пустился в общее рассуждение. Она почувствовала себя увереннее. «Мы обучили наши губы», — сказала она, — «и теперь привычны к этому». Я успел убедиться, как весьма опасно привыкать к чему-либо. «Ко всему?» «Да, ко всему. Перестаешь замечать, чтобы бы то ни было». и того хуже появляется иллюзия, будто ты чего-то достиг. «Я такого вовсе не чувствую», — сказала она, открывая это в себе. «В самом деле?» «Знаете, полагаю, это зависит от того, что вы подразумеваете под замечать что-то или под привыкать к чему-то. Ничего из связанного с вашей жизнью не зависит от того, что я имею в виду», — перебил он ее. «Но это не было ни резкостью, ни грубостью». «По-моему, можно к чему-то привыкнуть и все же замечать это», — сказала Зои. Она думала о Руперте. «Это должно быть что-то очень серьезное». «Да, должно быть и есть». Она тут же перепугалась, что он станет расспрашивать, чем должно быть такое. Примется и дальше оттеснять ее за черту невольной откровенности, но он этого не сделал. Поднялся и пересел в кресло прямо напротив нее. «Я все еще не знаю вашего имени». Она назвала «Зоу и Казалет. Не откажетесь вечером поужинать со мной. Вижу, что собираетесь меня отшить. Не надо. Это очень серьезное приглашение». Причины, почему этого делать ей не стоило, обступили ее толпой. «Что она скажет семейству? Я ужинаю с американцем, с которым в поезде познакомилась». где ей остановиться в Лондоне, поскольку вряд ли она так поздно попадет на поезд. Куда бы можно было податься между обедом и ужином, святые угодники? Почему она даже задумывается об этом? «Мне нечего надеть», — сказала она.